Вызывающий, глянув на остальных, Лорана выскочила из-за стола и быстро пересекла мраморный пол, одна пута из длинных, мешающих юбках. Астинус услышал ее шаги и чуть задержался на самом пороге. «Я должна задать тебе всего лишь два вопроса», подходя к историку, тихо сказала она. «Да», — сказал он, вглядываясь в ее зеленые глаза. «Один у тебя в голове, другой в сердце. Задай первый из них». «Есть ли еще на свете хоть одного ука дракона?» Мгновение Астинус помедлил. И вновь Лорана увидела боль в его взгляде, и лицо, которого не касалось текучее время, вдруг постарело. «Да», — сказал он, наконец, — «существует. Это я вправе тебя открыть. Одно око еще существует, но не в твоих силах разыскать его и использовать. Так что лучше оставь эту мысль». «Оно бы у Танниса», — настаивала Лорана. «Означает ли это, что он его потерял?» «Где?» — голос ее дрогнул. Это был второй вопрос, вопрос ее сердца. «Где он?» «Я сказал, оставь эту мысль». «О чем ты?» Варану пронила дрожь, таким морозным холодом повеяла на нее от этих слов. «Я не предсказываю будущего. Я вижу лишь настоящее, по мере того, как оно превращается в прошлое. Я вижу все с самого начала времен. Я видел любовь, которая в своем величии самопожертвования дарила миру надежду. Я видел любовь, которая пыталась превозмочь гордыню и злостолюбие и не могла. Ее поражение бросило на мир лишнюю тень, но это лишь тучка, ненадолго затмившая солнечный лик. Солнце, имя которому любовь светит по-прежнему». Видел я и любовь, затерявшуюся во тьме, любовь, доставшуюся недостойному, потому что любящий и равно любящие так и не смогли разобраться в своем собственном сердце. Ты говоришь загадками, — рассердилась Лорана. В самом деле? — спросил Астинус. И поклонился. Прощай, Лоранталаса. Прощай и прими совет. Думай только о долге. Историк вышел. Какое-то время варана смотрела ему вслед. Любовь, затерявшаяся во тьме, неотвязно звучала у нее в ушах. Была ли это вправду загадка? Или она знала ответ и попросту не решалась признаться себе самой, на что и намекнул ей Астинус? «Я оставила Таниса в Устричном, заправлять делами в мое отсутствие», сказала ей Китиара. «Китиара, повелительница драконов. Китиара, его человеческая возлюбленная». И внезапно сердечная боль, боль занозы нозой сидевшая там со времени разговора с Китиарой, исчезла, оставив после себя лишь холод и пустоту, черный права вроде того, что оставили в ночном небе исчезнувшие созвездия. «Любовь, затерянная во тьме. Таниса больше нет. Вот значит, что хотел сказать ей Астинус. Думай только о долге. Что шана будет думать о долге. Больше у нее в жизни ничего не осталось». Приняв решение, она повернулась лицом к павантаскому правителю и его полководцам и гордо откинула голову. Волна золотых волос отразила пламя свечей. «Я принимаю командование армиями», — сказала она, и в голосе ее эхом отдалась ледяная пустота, зиявшая в сердце. «Вот это я понимаю, работа!» Флинт с удовлетворением притопнул ногой по каменным плитам старой стены. «Сразу видать, что эту стену строили не абы кто, а гномы. Смотри, как тщательно вытесаны и подогнаны камни. И попробуй отыщи хоть пару одинаковых». «Вот и я говорю, отпад, да и только», — зевнул Тасильхов. Его одолевала смертная скука. «А что, гномы и башню построили, которую мы с тобой?» «Не моги напоминать мне», — огрызнулся Флинт. И потом, сколько раз твердить тебе пустоголовому, но ну не строили, не строили гномы башен высшего волшебства. Их возвели сами маги, застаившие кости земли прорасти вверх монолитными скалами. Вот это да!» Стасельхофа тотчас же слетел всякий сон. «И почему только меня там не было? Ведь это же...» «Это ничто по сравнению с искусством гномских каменотесов, столетиями шлифовавших свое мастерство», свирепо глядя на Кендера, перебил Флинт. «Погляди хоть вот на этот камень безмозглый. Да лото в умелых руках придает камню особой...» «Варана идет», — сказал Тасс, страшно довольный, что удалось избежать очередной лекции по истории гномского зодчества. Оторвавшись от созерцания камней, Флинт и в самом деле увидел варану, шедшую к ним по длинному темному коридору, выводившему прямо на бастионы. На ней вновь были доспехи, знакомые приятелям еще по башне Верховного Жреца. Сват лишь чистили кровь, да выправили вмятины и зазубрины. Длинные волосы цвета льющегося меда не спадали из-под шлема салым плюмажем, поблескивая в лучах солинари. Вора шла медленно, и все косилось на восток, туда, где темные силуэты гор заслоняли звездное небо. Флинт посмотрел на девушку и невесело вздохнул. «Как она переменилась», — тихо сказал он Тассельхофу. «А ведь эльфам не свойственны перемены. Помнишь, какой она была, когда мы только встретили ее в Кваленесте? Всего-то полгода назад, осенью. А подишь ты, как будто сто лет пролетело». «Это все гибель стурма, Флинт. Только неделя прошла», — так же тихо ответил Тасс. Его шкодливая рожица была необычайно серьезной и даже задумчивой. И это и не только. Старый гном покачал головой. Тут еще и та ее встреча с Китиарой. Ну тогда, на стене башни. Видать, Китиара что-то сделала или сказала такое. чтобы ей сдохнуть, проклятой выругался Флинт. «Да чтоб я хоть вот настолько когда-нибудь ей доверял. Даже в старые добрые времена. И уж кто-кто, а я нисколечко не удивился, увидев ее в прикиде драконьего повелителя». Я бы гору стальных монет отдал, чтобы узнать, что она такого брякнула нашей варане. Задула девку, что твою свечку. Помнишь? Да она на свой собственный призрак похоже была, когда убрался синий дракон, и мы принесли ее вниз со стены. Гном подумал и добавил совсем уже тихо. Спорю на свою бороду, что тут и с каким-то боком замешан. А мне, знаешь, до сих пор не верится, что Китяра правду подалась в Повелители. Она всегда была такая... такая... Тас тщетно подыскивал слово. «Забавная». Забавная. Брови Флинта сошлись к переносице. Пожалуй. Но при том бесчувственная и себелюбивая, как я не знаю что. Умела быть сущей очаровашкой, когда ей это было нужно. Флинт перешел на шепот, чтобы не услышала подходившая девушка. Танис, например, так этого и не понял. Все верил дурачок, будто в ней еще что-то есть, кроме видимости. Вообразил, понимаете, будто она залезла в эту скорлупу и прячет в ней от миру свое ранимое и нежное сердце, и только он один разглядел. Ха! Ранимости сердечной в ней, как вот в этих камнях. «Ну что новенького слышно?» — жизнерадостно обратился Таскальфийке. Ларана улыбнулась старым друзьям, но, как и говорил мудрый Флинт, улыбка эта не принадлежала более веселой юной девчушке, беззаботно гулявшей в зеленых осенниках Кваленести. Теперь ее улыбка больше напоминала зимнее солнце в морозный день, светит да не греет. Наверное, от того, что в глазах вораны не было больше радости и веселья. «Меня назначили командующей армиями», — сказала она просто. «Поздра...» — начал было Беллотас, но пригляделся к ее лицу и не договорил. «Не с чем поздравлять», — горько отозвалась Лорана. «Я командую жалкой горсточкой рыцарей, засевших в разрушенной крепости далеко в венгарских горах, до да тысячи горожан, вышедших на стены». Она стиснула обтянутый перчаткой кулак. Глаза ее были устремлены по-прежнему на восток, небо над горами начинало понемногу бледнеть. «Нам следовало бы сейчас быть там, пока их армия еще не оправилась от поражения. Мы легко разбили бы ее окончательно». «Так нет же, мы, видите ли, не смеем высунуться на равнины. Даже с копьями. Что, где толку от них против драконов в полете? Вот если бы у нас было око...» Она замолчала, потом тяжело перевела дух. «Ладно, нет у нас око и нечего того воду в ступе. Вот так и будем торчать на павантаских бастионах, пока нас не...» «Погоди, Ларана», — сипло прокашлялся Флинт. «Давай подумаем, может, не так уж все и безнадежно? Стены тут я тебе доложу, что надо. Поставь тысячу человек, и они их удержат». Гномы-механики с их катапультами уж как-нибудь присмотрят за гаванью. Рыцари стерегут единственный перевал в Венгардских горах, и им уже посланы подкрепления. Есть у нас и копья, немного, но есть, и Гунтер божится, что вот-вот вышлет еще. Ну и что, что в небе нам их не достать? Пусть только попробуют подлететь поближе к стенам. «Если бы этого было достаточно, Флинт», — вздохнула Варана. «Ну да, с недельку мы, должно быть, продержимся. Ну две, ну даже месяц хотя. А потом? Когда они захватят всю страну вокруг нас?» Мы не можем на равных бороться с драконами. Все, что нам остается, это затворяться от них в маленьких крепостях. Очень скоро этот мир захлестнет сплошной океан тьмы. Останутся лишь крохотные островки света. Рано или поздно тьма поглотит их один за другим». Ларана прислонилась к стене и прижалась лбом к холодному камню. «Скажи лучше, когда ты последний раз спала?» – строго спросил Флинт. «Не знаю», – ответила она. «У меня все как-то перемешалось. Я то ли брожу во сне, то ли сплю наяву. «Знаешь что, иди-ка приляг», приляк сказал Флинт именно тем голосом, который Тасс определял как дедушковый. «Все равно как раз скоро наш черед стражу стоять». «Не могу», — ворана протерла глаза. Мысль о сне заставила ее осознать, насколько она выдохлась. «Я шла сказать вам, что над Каламаном видели драконов, летевших на запад». «Значит, шпарят прямо сюда», — немедленно представив себе карту, авторитетно заявил Тасс. «А кто видел-то?» — подозрительно спросил старый гном. «Грифоны». И нечего воротить нос, невольно улыбнулась Лорана, видя отвращение на лице Флинта. «Если бы не Грифоны, прямо не знаю, что бы мы делали. Даже если эльфы ничего больше не совершат для войны...» «Грифоны всего лишь зверьё безгласное», — буркнул гном. «И лично я им доверяю не намного больше, чем Кендерам». А кроме того, продолжал он, не обращая внимания на возмущение Тасса, «это вообще чушь. Повелители не посылают драконов безназемной армии, следующей по пятам». «Остается предположить, что армия вовсе не в таком беспорядке, как нам казалось», — устало вздохнула Ларана. «А может, драконам просто велено натворить у нас беды, сколько сумеют. Ну, там выжить окрестности и до смерти перепугать горожан. По я знаю? Э, смотрите-ка, слух уже распространился». Флинт огляделся кругом. Солдаты, которым пора было идти отдыхать, оставались на местах и неотрывно смотрели на горы, чьи снежные пики понемногу разовели встречая близкий рассвет. Солдаты негромко переговаривались». К ним подходили все новые и новые войны, только что проснувшиеся и уже услышавшие новости.